Глава пятнадцатая. Пробуждение. Анфиса. На следующий день я жутко переживала перед приездом Ани. Теперь все было не так. Почему-то мое отношение к ней и к ситуации в вмиг изменилось. После того, как я узнала правду, уже не могла воспринимать все равнодушно. Встреча начиналась, как обычно, но поразили ее слова. — Мам, я нашла сегодня твое любимое платье, лиловое с глубоким вырезом на спине. «Подарешь мне его, когда придешь в себя?» Не могла сдержать слез, представляя, что никогда-никогда этого не будет. Была бы возможность ревела на взрыд. У девочки не будет настоящей мамы. Ее никто не сможет заменить. Это я совершенно точно знала по себе. Если отец и решит устроить свою жизнь с какой-то женщиной, то не факт, что у мачехи и падчерицы сложатся отношения. Слезы предательски текли, И уже пару раз я смахивала их, пока Аня была в другой части комнаты. Молилась, чтобы девочка ничего не заметила. Но это сложно было оставить без внимания. Услышала топот детских босоножек, а потом они вошли вместе с медсестрой. «Смотрите, она плачет! Это же хорошо!» Медсестра стояла и растерянно молчала. «Деточка, это рефлекс. Все нормально». Пыталась она ее успокоить и мягко разуверить в том, что это какой-то признак живого существа. Я перепугалась уже не на шутку и быстро взяла себя в руки. Тут уже было не до сантиментов. Аня сидела еще часа три, вообще не сводя с меня глаз. Я совершенно четко ощущала ее дыхание и взгляд. Это было очень тяжелым испытанием. Постоянно что-то чешется. Затекают конечности, хочется совершить хоть какое-то, пусть самое незначительное движение. Выстояла и впредь решила, так опрометчиво впадать в сочувствие не стоит. Все же я нахожусь на работе. Прошла неделя, сердце на разрыв и какая-то глубокая тоска от неизбежности. Моя душа страдает вместе с сердцем ребенка. Ничего не радует, осознаешь свою никчемность и незначительность. Я ничего не могу изменить и ничем помочь. Опять, меня даже здесь преследует это чувство. Я не могу выносить страдания девочки, которая так упрямо не хочет отпускать маму. А мне ведь достаточно открыть глаза и улыбнуться, чтобы сбылась детская мечта. Так мало нужно для чуда. Мы же как два одиночества. И глупо вот так лежать и мучиться, если можем подарить друг другу столько нерастраченной искренней любви. Я настолько привязалась к ней, что, казалось, никого и никогда в жизни так не любила. Все настойчивее и настойчивее вертелась идея, и я упрямо не хотела думать о последствиях, отгораживалась от них, все чаще представляла, а что если... Решилась. Будь что будет. Пришла Аня. И сегодня в ее голосе звучали нотки безнадежности. Может, ей что-то сказал отец или доктор? Может, они решили прекратить весь этот фарс? Я не знаю, наверняка меня, как всегда, не поставили в известность, но я почувствовала, что это мой последний шанс. Девочка взяла меня, как всегда, за руку и просто молчала. Кажется, совершенно безнадежно смотрела на меня. Решила это сделать сразу, иначе потом не решусь. Открыла глаза. Несколько секунд Таня не понимала, что происходит, и, кажется, не верила своим глазам. Потом она вдруг бросила руку, испугавшись меня, словно я привидение. Встала и отошла. Зря я это все затеяла. но ну, не может ребенок не отличить свою мать. Верно она поняла, что я не та, за кого себя выдаю, и сейчас поднимет крик. Мысленно приготовилась к самому ужасному исходу. Вдруг девочка заплакала. Вернулась и принялась меня обнимать. «Мама, я знала, знала, что ты придешь в себя!» Я улыбнулась и обняла ее в ответ. «И, кажется, не было счастливее момента в моей жизни. Уже столько лет мечтала стать мамой. Это фантастически приятно, когда маленький человечек тебя так называет. Милая, теперь все будет хорошо. Мы будем всегда вместе». Детское сердечко билось так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет.